Президент и премьер почти одновременно начали увлекаться хоккеем. И когда играли в товарищеских матчах в одной команде, отличить их в доспехах было почти невозможно. Возмужавший на блестящем хоккее 70-х цирковер однажды удачно назвал их «братьями-холиками», вспомнив знаменитых чехословацких спортсменов. И это прозвище для внутреннего пользования к ним приклеилось. Оскол вручил ему подробную пояснительную записку к проекту и ушел вместе с Филиным, оставив Старчака в некотором замешательстве. Читать сочинения бывшего и обиженного цеховика Старчак не собирался. но ну, если так только, полистать. Но все же выполнил обещание. Позвонил Чингизу Алпатову и порекомендовал вернуть отнято. А пусть он вернет куст на Иргульском месторождении, бесцеремонно выставил тот свое условие. «Это мои скважины!» В последнее время смотрящего часто призывали, как третейского судью. Но разбираться сейчас, кто и что у кого отнял, он не собирался. К тому же его возмутил тон бывшего скромня гепарда. Иногда олигархи в его присутствии теряли самоуверенность и вели себя как дети, предъявляя друг другу невразумительные претензии. Или поочередно бегали и наушничали, поливая грязью своих же товарищей и партнеров. Ты ограбил старого, уважаемого человека, однако терпеливо пожурил смотрящий. Надо отдать ему баржу и еще извиниться. Старчак, я не звал тебя, не жаловался, когда оскол залез в мою вотчину, возмутился Алпата без тебя разберусь, я Чингис, понимаешь, да? Когда сильно волновался, хан начинал говорить с акцентом, однако некоторые утверждали, что это своеобразный психологический прием, способ давления на собеседника, подчеркнуть свое нерусское происхождение и будто бы крикнуть, дескать, обижают малые народы. Смотрящий от возмущения на минуту ошалел, И продолжать беседу не стал. Бросил телефон и, придя в себя, взялся за сочинение церковера. За ночь он прочел его дважды и всякий раз мысленно соглашался со всеми выкладками и мотивациями грандиозного проекта. Смущало единственное сказочность альтернативного топлива, которое никто не видел, и мифичность самого гениального изобретателя. Оскол ссылался на результаты аналитических исследований архива совместной со шведами компании «Валькирия», которая вела розыски не менее мифического золотого хранилища на Урале и когда-то благополучно прогорела. Смотрящий хорошо помнил эту историю начала 90-х, романтического периода, когда еще безоглядно верилась в успех самых умопомрачительных проектов, Сейчас она ничего, кроме ностальгической улыбки, не вызывала. Сам по себе архив компании был интересен как источник данных почти столетних исследований в области кладоискательства, поскольку вбирал в себя прежние наработки некогда секретного еще советского НИИ при Министерстве финансов. Однако вся документация считалась безвозвратно утраченной. По крайней мере, Старчак помнил, давнее обсуждение этого вопроса в Совбезе. И вот, оказывается, архив кладоискателей всплыл и теперь был собственностью Церковера. А его аналитики тщательно изучили бумаги и пришли к выводу, что некие хранители сокровищ Урала причастны к появлению на свет этого неведомого топлива. В них существовала программа Solaris, которая якобы была успешно завершена. Тем временем в Китае при одном из химических заводов возникла сверхсекретная лаборатория, где уже имеется готовый результат, полученный из России будто бы так, за здорово живешь, и китайцы уже налаживают производство, изобретают технологическое оборудование. Скорее всего, Оскол опирался на эту смутную информацию, добытую личной разведкой, и полагал, что альтернатива нефти, газа и угля была давно найдена, и технология где-то до поры до времени хранилась. Но каким образом она попала в Поднебесную, не объяснялось. К записке прилагались не менее смутные фотографии, сделанные скрытой камерой либо мобильником, будто бы в секретной лаборатории. Какие-то вогнутые круглые экраны или зеркала, обращенные вверх, блестящие конусы, Пирамиды, переплетение труб, резервуары и прозрачные фигурки людей в белых халатах. Возможно, скрытный себе на уме церковь обладал еще какой-то информацией, которую держал как фокусник в рукаве и считал, что изложенного достаточно, дабы заинтересовать кого-либо из братьев холиков Прагматичному старчику же показалось, что этого мало или необходима экспертиза, свежий взгляд третьего лица. И такой человек у него был. Но отдавать в чужие руки записку, значит самому организовать утечку. И можно представить себе, что произойдет, если в нефтегазовом комплексе узнают о ее существовании. Смотрящий не сомневался. Ироды зарежут этого еще не родившегося младенца и уже не руку укусят заложит фугас такой мощности в тротилоэквиваленте, эквиваленте, что не спасет «Мерседес» даже в танковой броне. Судя по тому, с какой стремительностью росли цены на нефтепродукты, голодные только входили во вкус, и приближаться к их корыту накануне выборов было опасно даже братьям-холикам. С такими невеселыми мыслями и подспудными сомнениями он и отправился к премьеру который незадолго до этого публично призывал нефтянников снизить цены на заправках и грозил штрафами. А те, судя по Чингизу Алпатову, вообще потеряли страх. Кивали и повышали цены, бросая вызов братьям Холика. Это и вселяло мерцающую надежду. Предложить премьеру новый идеологический рычаг давления на голодных и алчных. Пусть они услышат об альтернативном топливе. Пусть засуетятся, когда узнают, что правительство выделяет на исследовательские работы какие-то деньги. И это не кукурузное или соевое масло. Не ослиная моча. Загадочные нанотехнологии. Сконцентрированная каким-то образом солнечная энергия, которую китайцы пытаются извлечь из воздуха. А значит на Западе уже знают и об этом говорят. Косвенная, тщательно скрываемая дезинформация всегда работает продуктивнее, чем декларации и заявления. Премьер выслушал его внимательно. По крайней мере, внешний сарказма никак не проявлял. И создалось впечатление, что Старчак не первый, от кого он слышит о топливе, гений и китайцы. Хорошо это или плохо, по его виду определить было невозможно. Младший брат Холик умел скрывать чувства, но обещал ознакомиться с запиской в самый короткий срок и потом доложить старшему. Смотрящему он не мог отказать. Старчак не рассчитывал на скорый результат, зная внутреннюю кремлевскую кухню, бесконечных согласований, консультаций и дипломатических выкрутасов. Во власти начинался очередной застой. Даже первые лица не хотели принимать решения единолично, прикрываясь командной работой, но тем самым прикрывая свою слабость. И нефтегазовые молодые, и голодные переярки это чувствовали, скалились и щелкали клыками, как чингис. Вряд ли братья-холики рискнут их попугать в преддверии выборов. Чего доброго, и сами испугаются новых, неизведанных технологий, И грандиозности революционных перемен. Худо-бедно, сырьевая экономика наполняет бюджет, а тут одна кофейная гуща. Даже для искушенного Старчака реакция братьев была неожиданной и поразительно скорой. Это укрепило догадку, что холики уже получали откуда-то информацию о китайских инновациях в области энергетики и знали об их российском происхождении. Совещание хоть и проходило в закрытом кулуарном режиме загородной резиденции, но на него были приглашены цирковер и эксперт, тот самый, которому смотрящий хотел показать записку. А то, как выслушивали их доклады и принимали решения, напомнило Старчаку благодатное начало 90-х, когда еще не существовало вялотекущих аппаратных посиделок с зевотой до судороги в челюстях. Братья-холики внесли свои поправки в проект, и вместо романтической, заимствованной у музыкальных шоу «Фабрики гениев», уже был инновационный научно-производственный технопарк Осколков. Причем он охватывал своей деятельностью широкий круг вопросов нанотехнологий, от быта до космоса в которых можно было спрятать основную задачу – работу над альтернативным топливом. И делать это предлагалось, как в добрые старые времена. Никто, кроме руководства, не должен был знать, о каком конечном продукте идет речь. То есть, как в анекдоте, что не начни собирать на советском заводе, в конечном итоге все танк получается. После совещания Старчак не выдержал и спросил, «Признайтесь честно, вы побывали у братьев без меня?» У оскола на щеках играл розовый стариковский румянец. И глаза были, как у святого, причестнейшие. «Последний, да будет первым!» — повторил он как мантру, уклоняясь от прямого ответа. И Филин со своим толстым, обшарпанным ядерным чемоданчиком, ожидавший шефа, согласно покивал, тараща круглые, немигающие глаза. Смотрящего провести было трудно. — И что же такое вы им рассказали? — Чего не знаю я? Они разговаривали, как двое глухих. — Миша, я вас умоляю, ищите гения. — Наверное, это у вас лучше получится, — смотрящий глянул на Филина. — С такими-то профессионалами моей службы своя задача», – перебил его Оскол. «Она занимается аналитической работой. А потом это старые, заслуженные люди, пенсионер. Тут же нужны быстрые ноги и зоркие очи. Привлеките Корсакова, он засиделся у вас в охране. А я вижу в нем потенциал». Начальник личной разведки опять отстраненно покивал, словно налагая визу на решение шеф. Открывали технопарк так же поспешно, как и принимали решения на совещании с широкой рекламной помпой при большом стечении прессы, которая снимала и писала, что прикажут. Но, будучи в душе свободной, исподволь и сразу же окрестила Осколкова кукурузой, вероятно, по аналогии с хрущевским кукурузным проектом, либо от того, что на спаханных нивах пробивались дружные всходы этого чудодейственного растения. Приглашенные иностранные журналисты, конечно же, порезвились на эту тему, снимая пустые глазницы окон институтских корпусов на фоне зеленеющих полей. Свои брозописцы проиронизировали насчет попкорн. Но ни один из шпионских глаз не узрел, ради чего все затеяно. Те и другие одинаково посчитали. Братья-холики обеспечивают себе славу поборников передовых научных достижений и хотят остаться на второй срок. Как прикрытие годилось и это.